Вот столицы достигает, царь к царевне подбегает,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 Спать средь ночи и во время белого дня, ох, и жмучают меня, мол, велошкое слово. Всё для свадьбу уж готово. Завтра уж утром светик мой обвенчаемся с тобой и начнем жить припевая. А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя.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 опять на океан!» — говорит царю Иван. «Как же плут не торопиться? Видишь, я хочу жениться!» Царь с огневом закричал и ногами застучал. «У меня не отпирайся, а скорее отправляйся!» Тут Иван хотел идти. «Эй, послушай!» «По пути?» — говорит ему царица. «Заезжай ты поклониться».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 Тут попробуйте, зволька, перстень дьявольский достать Да велела заезжать и эта тонкая царица Где-то в терем поклониться солнцу, месяцу Притом и спрошать кое об чем Тут конек Сказать по дружбе это службишка, не служба Служба все, брат, впереди Ты теперь спать поди А на завтра утром рано Мы поедем к океану